Третья дорожка пятой кассеты. Адам был поставлен в тупик такой постановкой вопроса. Честно сказать, в самой-самой глубине души он считал себя хуже следующего покупателя. Все люди казались ему лучше, чем он сам. И еще одно обстоятельство. Адам не умел быть счастлив за чей-то счет, и в том числе за счет следующего покупателя. «Ну, я не знаю», – растерянно сказал Адам. «А я знаю, вы любите создавать себе трудности», – определила Инна. «Вас хлебом не корми, дай пострадать». Она взяла Адама за руку и подвела к кассе. «Сто шестьдесят рублей», – сказала кассирша. Адам достал деньги, отдал кассирше, та пересчитала их и бросила в свой ящичек, разгороженный для разных купюр. И все это время у Адама было чувство, будто идет через контрольный пост с фальшивыми документами. Инна отошла к продавцу и протянула старую одежду Адама «Заверните». Продавец ловко запаковал, перевязал шпагатиком и вручил сверток. Вышли на улицу. Возле магазина был небольшой базар. Старухи в черном продавали яблоки в корзинах и астры в ведрах». Увидев Адама и Инну, они притихли, как бы наполнились уважением. Инна посмотрела на своего спутника со стороны, глазами старух, и тоже наполнилась уважением. А уважение — самый необходимый компонент для пирога любви. «Потрясающе!» — обрадовалась Инна, услышав в себе этот необходимый компонент. «Да?» Адам осветился радостью и тут же забыл свои недавние сомнения относительно следующего покупателя. А в самом деле, подумал он, почему бы не я? Он давно хотел иметь хороший костюм, но все время почему-то откладывал на потом. Хотя почему потом лучше, чем сейчас? Наверняка хуже. Потом человек бывает старше и равнодушнее ко всему. В жизни надо все получать своевременно. «Сейчас по-французски пробубнил Адам. Что?» – будто не расслышала Инна. Э, «По-французски означает «сейчас». Ина остановилась и внимательно посмотрела на Адама. Она тоже ничего не хотела ждать. Она хотела быть счастлива сегодня, сейчас, сию минуту. Адам подошел к старухе и купил у нее цветы. Астры были с блохами, а с повядших стеблей капала вода. Инна глядела цветы, вернула их бабки, востребовала деньги обратно. и купила на них яблоки у соседней старухи. Когда они отошли, Адам сказал, смущаясь с замечания, э, «По-моему, это неприлично». «А продавать такие цветы прилично?» Инна посмотрела на него наивными зелеными глазами. И в самом деле усомнился Адам. По вечерам в санатории показывали кино. Фильмы были преимущественно о любви и преимущественно плохие. Похоже, их создатели не догадывались, зачем мир расколот на два пола, мужчин и женщин. И не помнили наверняка, как люди размножаются, может быть, отводками или черенками, как деревья. Однако все отдыхающие шли в просмотровый зал, садились и пережидали кино от начала до конца, как пережидают беседу с занудливым собеседником, с той разницей, что от собеседника уйти неудобно, а с фильма можно. Инна и Адам садились рядом и смотрели до конца, не потому что их интересовала вялая лента, а чтобы посидеть вместе». Инна все время ждала, что Адам проявит какие-то знаки заинтересованности, коснется локтем локтя или мизинца мизинцем. Но Адам сидел, как истукан, глядел перед собой с обалделым видом и не смел коснуться даже мизинцем. Инна догадывалась, что все так и будет продолжаться и придется брать инициативу в свои руки». Такого в ее небогатой практике не встречалось. Адам был исключением из правила. Как правило, Инна находилась в состоянии активной обороны, потому что не хотела быть случайной ни в чьей жизни, пусть даже самой достойной. В понедельник киномеханик был выходной. Отдыхающие уселись перед телевизором, а Инна и Адам отправились пешком в соседнюю деревню – клуб. В клубе кино отменили в этот день проходил показательный процесс выездного суда. Инна выяснила истопник пионерского лагеря ромашка убил истопника санатория березка Оба истопника из этой деревни поэтому именно здесь в клубе решено было провести показательный суд в целях педагогических и профилактических. Деревня состояла из одной улицы, и вся улица собралась в клуб. Народу набралось довольно много, но свободные места просматривались. Инна и Адам забрались в уголочек, приобщились к зрелищу — скорбному театру. За длинным столом лицом к залу сидел судья, черноволосый, с низким лбом, плотный и идейно-добротный. По бокам от него народные заседатели, женщины со сложными, немодными прическами и в кремпленовых костюмах. На первом ряду спиной к залу среди двух милиционеров сидел подсудимый истопник Ромашки. «А милиционеры зачем?» – тихо спросила Инна. «Мало ли, неопределенно отозвался Адам. Что? Мало ли, что ему в голову взбредет». Инна внимательно посмотрела на ромашку и поняла, ему ничего в голову не взбредет. Ромашка был мелок, худ, как подросток, невзрачен, с каким-то стертым лицом, на котором читались явные признаки вырождения. Чувствовалось, что его род пришел к окончательному биологическому упадку и следовало бы запретить ему дальше размножаться в интересах охраны природы. Однако выяснилось, что у обвиняемого двое детей, которые его любят, а он любит их. Судья попросил рассказать Ромашку, как дело было, как это все произошло. Ромашка начал рассказывать о том, что утром он подошел к шестерке за бутылкой и встретил там березку. Какая шестерка, не понял судья. Ромашка объяснил, что шестерка это сельмак номер шесть, который стоит на улице и сокращенно называется шестерка. Судья кивнул головой, показывая кивком, что он понял, и удовлетворен ответом. Березка подошел к ромашке и положил ему на лицо ладонь с растопыренными пальцами. Ромашка показал, как это выглядело, положив свою ладонь на свое лицо. Он положил ладонь на лицо и толкнул ромашку так, что тот полетел в грязь. По показаниям свидетелей, потерпевший березка имел двухметровый почти рост и весил 116 килограммов, так что ромашка был величиной с одну березкину ногу и наверняка от незначительного толчка летел далеко и долго. Дальше потребовал судья. «Дальше я купил бутылку и пошел домой», — продолжал Ромашка. Он нервничал до зноба. Однако, чувствуя внимание к себе зала, испытывал, как показалось Инне, что-то похожее на вдохновение. Он иногда криво и немножко высокомерно усмехался, и зал внимал. «А потом днем я опять пришел к шестерке, сел на лавку». «Зачем?» — спросил судья. «Что зачем? Сел или пришел?» «Зачем пришел?» — уточнил судья. «За бутылкой». «Так вы же уже взяли утром», — напомнил судья. Ромашка посмотрел на судью, не понимая замечания. «Ну да, взял», — согласился он. «Куда же вы ее дели?» «Так выпил», — удивился Ромашка. «С утра?» — в свою очередь удивился судья. «Ну да». Еще больше удивился Ромашка, не понимая, чего тут можно не понять. Дальше попросил судья. Я, значит, сижу, а он подошел, сел рядом со мной и спихнул вот так. Ромашка дернул бедром. Я упал в грязь. Ромашка замолчал обиженно, углубляясь в прошлое унижение. Ну а дальше я пошел домой, взял нож, Высунулся в окно и позвал. «Коль!» Он пошел ко мне. Я встал за дверями. Он постучал. Я открыл и сунул в него нож. Он ухватился за живот и пошел обратно. И сел на лавку. Потом лег на лавку. Ромашка замолчал. «А потом?» – спросил судья. «А потом помер», – ответил Ромашка, подняв брови. Медицинская экспертиза показала, что нож попал... В крупную артерию и потерпевший умер в течение десяти минут от внутреннего кровотечения. «Вы хотели его убить, или это получилось случайно?» — спросил судья. «Конечно, хотел», — Ромашка нервно дернул лицом. «Может быть, вы хотели его только напугать?» «Мягко, но настойчиво», — спросила женщина-заседатель, как бы наводя Ромашку на нужный ответ. Если бы Ромашка публично раскаялся и сказал, что не хотел убийства, что все получилось случайно, он судился бы по другой статье и получил другие сроки. «Нет», — отрезал Ромашка, — «я б все равно убил». «Почему?» — спросил судья. «Он меня третировал». Чувствовалось, что слово «третировал» Ромашка приготовил заранее. Зал зашумел, заволновался, как рожь на ветру. Это был ропот подтверждения. Да, Березка третировал Ромашку. И тот убил его потому, что не видел для себя иного выхода. Драться с ним он не мог, слишком слаб. Спорить тоже не мог, слишком глуп. Избегать не получалось. Деревня состояла из одной улицы. Он мог его только уничтожить. «Садитесь», — сказал судья. Ромашка сел, и над залом нависло его волнение, беспомощность и ненависть к умершему. Даже сейчас за гробом. Судья приступил к допросу березкиной жены, вернее вдовы, Поднялась молодая рослая женщина Тоня с гладкой, темноволосой головой и большими прекрасными глазами. Инна подумала, что если ее одеть, она была бы уместна в любом обществе. «Ваш муж был пьяница?» — спросил судья. «Пил», — ответила Тоня. «А это правда, что в пьяном виде он выгонял вас босиком на снег?» «Было», — с неудовольствием ответила Тони. «Ну и что?» «То обстоятельство, что ее муж пил и дрался, не было достаточной причиной, чтобы его убили. А судья, как ей казалось, спрашивал таким образом, будто хотел скомпрометировать умершего. Дескать, невелика потеря». «Обвиняемый ходил к вам в дом?» «Заходил иногда». «Зачем?» Судья хотел исключить или, наоборот, обнаружить любовный треугольник, поискать причину убийства в ревности. Не помню. Она действительно не помнила, зачем один заходил к другому. Может быть, поговорить об общем деле. Все-таки они были коллеги и стопники. Но, скорее всего, за деньгами на бутылку. Когда он к вам приходил, вы с ним разговаривали? Может, и разговаривала а что? Тоня не понимала, какое это имело отношение к делу. Приходил или не приходил, разговаривала или не разговаривала. Судья посмотрел на статную, почти прекрасную Тоню, на ромашку и не смог объединить их даже подозрением. «Вы хотите подсудимому высшей меры?» – спросил судья. «Как суд решит, так пусть и будет», — ответила Тоня, и ее глаза впервые наполнились слезами. Она не хотела мстить, но не могла и простить. «Озорной был», — шепнула Инне, сидящая рядом старуха, «что с его и шло». В сочувствии старухи принадлежало ромашке, потому что ромашка был слабый, почти ущербный, и потому что березку жалеть было поздно. Инна внимательно поглядела на старуху и вдруг представила себе березку, озорного и двухметрового, не знающего, куда девать свои 29 лет и два метра. Ему было тесно на этой улице с шестеркой в конце улицы и лавкой перед шестеркой. На этой лавке разыгрывались все деревенские празднества и драмы, и умер на этой лавке. «Садитесь», — разрешил судья. Тоня села, плача, опустив голову. Стали опрашивать свидетелей. Вышла соседка подсудимого, баба в ситцевом халате с прической двадцатилетней давности, которую Инна помнила у матери. Она встала в полоборота, чтобы было слышно и судье, и залу. Принялась рассказывать. «Я, значит, побежала утречком, набрала грибов в целлофановый мешок, отварила в соленой водичке, скинула на дуршлаг». «Собралась пожарить с лучком, говорю, Вась, сбегай за бутылкой!» «Опять бутылка!» — возмутился судья. «Что вы все, бутылка до да бутылка! Вы что, без бутылки жить не можете?» Свидетельница замолчала, уставилась на судью. Челюсть у нее слегка отвисла, а глазки стали круглые и удивленные, как у медведика». Она не понимала его неудовольствия, а судья не понимал, чего она не понимает. Повисла пауза. «Рассказывайте дальше», — махнул рукой судья. «Ну вот, а потом он забежал на кухню, взял нож, а дальше я не видела. Потом захожу к нему в комнату, а он под кроватью сидит». Судья развернул тряпку и достал нож, который лежал тут же на столе, как вещественное доказательство. Нож был громадный, с черной пластмассовой ручкой. Зал замер. Да, судья покачал головой с таким тесаком, только на кабана ходить. И преступление выпрямилось во весь рост. Ромашки дали одиннадцать лет строгого режима. Он выслушал приговор с кривой усмешкой. Судья испытывал к Ромашке брезгливое пренебрежение, а женщины-заседатели смотрели на него со сложным выражением. Они знали, что стоит за словом «строгий режим» и смотрели на него как бы через это знание. А Ромашка не знал, и ему предстоял путь, о котором он даже не догадывался». Суд кончился. Ромашку посадили в машину и увезли. Все разбрелись с отягощенными душами. Инна и Адам пошли в санаторий. Дорога лежала через поле. Солнце скатилось к горизонту. Было огромное, объемно круглое, уставшее. Инна подумала, что днем солнце бывает цвета пламени, а вечером цвета тлеющих углей. Значит, и солнце устает к концу дня, как человек к концу жизни. Вдоль дороги покачивались цветы и травы, клевер, метелки, кашка, и каждая травинка была нужна, например, коровам и пчелам, для молока и для меда. Все необходимо и связано в круговороте природы, и волки нужны, как санитары леса, и мыши нужны, корм для мелких хищников». А для чего нужны эти две молодые жизни, Коли и Васи? Один уже в земле, другой хоть и жив, но тоже погиб. И если нет иной жизни, о чем тоскливо беспокоилась клоунесса, значит, они пропали безвозвратно и навсегда. А ведь зачем-то родились и жили. Могли бы давать тепло, ведь они истопники. кто всем этим распоряжается и почему он или оно так распорядилось. Вошли в лес. Стало сумеречно и прохладно. Инна остановилась и посмотрела на Адама. В ее глазах стояла затравленность. «Мне страшно», сказала она, «я боюсь». Ему захотелось обнять ее, но он не смел. Инна сама шагнула к нему и уткнулась лицом в его лицо. От него изумительно ничем не пахло, как ничем не пахнет морозное утро и ствол дерева. «Инна положила руки ему на плечи и прижала к себе, будто объединяя его и себя в общую молекулу. Что такое водород или кислород? Газ, эфемерность, ничто. А вместе это уже молекула воды». качественно новое соединение, им не хотелось перейти в качественно новое соединение, чтобы не было так неустойчиво в этом мире под уставшим солнцем. Адам обнял ее руками, ставшими вдруг сильными, Они стояли среди деревьев, ошеломленные близостью и однородностью. Кровь билась у них гулко и одинаково. И вдруг, совсем неожиданно и не кстати в ее сознании всплыло лицо того, которого она любила. Он смотрел на нее, усмехаясь презрительно и самолюбиво, как бы говорил «Эх ты, так тебе и надо!» Мысленно ответила ему Инна и закрыла глаза. «Адам!» – тихо позвала Инна. Он не отозвался. «Адам!» Он, не просыпаясь, застонал от нежности. Нежность стояла у самого горла. «Я не могу заснуть. Я не умею спать вдвоем». «А?» Адам открыл глаза, в комнате было уже светло. Тень от рамы крестом лежала на стене. «Ты иди, иди к себе», — попросила Инна. Он не мог встать, но не мог и ослушаться. Она сказала, «Иди, значит, надо идти». Адам поднялся, стал натягивать на себя новый костюм, который был ему неудобен. Инна наблюдала сквозь. полуприкрытые ресницы, из окна лился серый свет, Адам казался весь дымчато-серебристо-серый, у него были красивые руки и движения, и потому, как он застегивал пуговицы на рубашке, просматривалось, что когда-то он был маленький, и его любила мама. Инна улыбнулась и поплыла в сон. Сквозь сон слышала, как хлопнула одна дверь, потом другая. Ощутила свободу, которую любила так же, как жизнь, и, засыпая, улыбнулась свободе. Провела ладонью по плечу, с удивлением отмечая, что и ладони плечо не прежние, а другие. Раньше она не замечала своего тела, оно имело как бы рабочее значение – Ноги ходить, руки работать, но, оказывается, все это, вплоть до каждой реснички, может существовать как отдельные живые существа и необходимо не только тебе. Гораздо больше, чем тебе, это необходимо другому человеку. Инна заснула с уверенностью, что она всесильна и прекрасна. Ощутила себя нормально, ибо это и есть норма слышать себя всесильной и прекрасной, а все остальное — отклонение от нормы. Птицы молчали, значит, солнце еще не встало, облака бежали быстро, были перистые и низкие. Цвела сирень, гроздья даже по виду были тугие и прохладные. Адам посмотрел на небо, Его глаза наполнились слезами. Он заплакал по жене. Ему бесконечно жаль стало свою Светлану Алексеевну, с которой прожил 20 лет и которая была порядочным человеком. Это очень ценно само по себе – иметь дело с порядочным человеком. Но, как оказалось, в определенной ситуации это не имело ровно никакого значения. Он понимал, что должен уйти от нее, а значит, нанести ей реальное зло. Адам пошел по аллее к своему корпусу. Деревья тянулись к небу, ели сплошные, а березы ажурные». Одна береза лежала поваленная, с выкорчеванными корнями. Корни переплелись, как головы звероящера. У одной головы болел зуб, и корень рука подпирал корень щеку. «Инна!» – подумал Адам. Пробежал ежик. Он комочком перекатился через дорогу и нырнул в высокую траву. «Инна!» — подумал Адам. Все живое и неживое слилось у него в единственное понятие «инна». Облака бежали, бежали, бежали. Адам остановился, вбирая глазами небо и землю, испытывая гордый человеческий настрой души, какого он не испытывал никогда прежде. Он был как никогда счастлив». И как никогда несчастен. На завтрак Инна пришла позже обычного. Адам ждал ее за столом. Она волновалась, как они встретятся, что скажут друг другу. Тот человек, которого она любила, умел сделать вид, что ничего не случилось. И так у него это ловко выходило, что Инна и сама, помнится, усомнилась. и засматривала в его безмятежное лицо. Инна подходила к столу, прямая, независимая, на всякий случай, если понадобится независимость. Адам поднялся ей навстречу. Они стояли друг против друга и смотрели, молча, глаза в глаза. И это продолжалось долго, почти бесконечно. Со стороны было похоже, будто они глядят на спор, кто дольше». Кто-то очень умный, кажется, даже царь Соломон, сказал о любви. «Тайна сия велика есть. Тайна — это то, чего не знаешь. Когда-то вода тоже была тайной, а теперь вода — это две молекулы водорода и одна кислорода. Так и любовь. Сейчас это тайна». А когда-нибудь выяснится, валентность души одного человека точно совпадает с валентностью другого, и две души образуют качественно новую духовную молекулу. Адам и Инна стояли и не могли снять глаз друг с друга, и сердце стучало, потому что шла цепная реакция, объединяющая души в любовь. «Панкратов, к телефону!» — крикнула уборщица тренированным голосом. «Это меня!» — сказал Адам. «Кто?» — испугалась Инна. «Ей показалось, он сейчас уйдет и никогда не вернется, и душа снова останется неприкаянной, как детдомовское дитя. Не знаю...» «Панкратов!» — снова гаркнула уборщица. «Я сейчас», — пообещал он, — и пошел. Инна села на стул и опустила глаза в тарелку. «Можно я у вас спрошу?» — обратилась клоунесса. Она не начала сразу с вопроса, который хотела задать, а как бы деликатно постучалась в Инну. Инна подняла глаза. «Мне сегодня снилось, будто меня кусала кошка». «Больно?» — спросила Инна. «Ужасно! Она сцепила зубы на моей руке, и я просто не знала, что мне делать. Я боялась, что она мне выкусит кусок». «Надо было зажать ей нос», — предложил завязавший алкоголик. «Зачем? Ей нечем стало бы дышать, и она разжала бы зубы». «Я не догадалась», — клоунесса подняла брови. «Между прочим, я тоже ужасно боюсь кошек», — сказала жена-алкоголика. «Вот я иду мимо них и никогда не знаю, что у них на уме». Вернулся Адам. Он сел за стол и начал есть. «Это очень хороший сон», — сказала Инна. Она сказала то, что Клоунесса хотела от нее услышать. Людям совершенно не обязательно заранее знать плохую правду. Плохая правда придет сама и о себе заявит. Людям надо подкармливать надежду. Клоунесса радостно закивала, поверила, что кусающая кошка вестник прекрасных перемен. Жена? тихо спросила Инна. Он кивнул. Ты уезжаешь? Он кивнул. «Навсегда?» «На полдня, туда и обратно». Адам поднял глаза на Инну, и она увидела в них, что цепная реакция его души уже совершилась, и никакие звонки не в состоянии ее расщепить. Инна хотела улыбнуться, но сморщилась, она устала. Жена уезжает в командировку. «Некуда девать собаку, она попросила, чтобы я ее забрал». «А как ее зовут?» – спросила Инна. «Кого жену? собаку. Радда. Она все время радовалась, мы ее так и назвали. Глупая, что ли?» «Почему глупая?» «А почему все время радовалась?» «От того, что умная». Для радости найти причины гораздо сложнее, чем для печали. Люди любят себя, поэтому им все время что-то для себя не хватает, и они страдают. А собаки любят хозяев и постоянно радуются своей любви. «Я тебя провожу», — сказала Инна. «Проводишь и встретишь». Адам вернулся к вечеру и повел Инну в деревню Манина, ту самую, где шел суд». Держать собаку в санатории категорически запретили. Адам договорился со старушкой из Крайнего дома, и она за пустяковую цену сдала Радде пустую конуру. Радда без хозяина остаться не пожелала, она так взвыла, что пришлось Адаму поселиться у той же старушки. Он решил, что будет кормиться в санатории, а жить в деревне. «А какой она породы?» – спросила Инна. «Шотландский сеттер». Инна в породах не разбиралась и не представляла себе, как выглядит шотландский сеттер, однако оба этих слова ей понравились. За словом «шотландский» стояло нечто еще более иностранное, чем английский. За этим словом брезжили молчаливые блондины в коротких клетчатых юбках. Дорога шла через овраг. На дне оврага стучал по камешкам ручей, через него лежали деревянные мостки с деревянными перилами. «Как в Шотландии», — подумала Инна, — «хотя овраг с ручейком и мостиком мог быть в любой части света, кроме Африки». «А может, и в Африке». «А она красивая?» — спросила Инна. Она очень красивая, с убеждением сказал Адам. Она тебе понравится, она не может не понравиться. Он открыл калитку, сбросив с нее веревочную петлю и вошел во двор. Большая тяжелая собака, улыбаясь всей пастью и размахивая хвостом, устремилась навстречу. Она подняла к Инне морду с выражением «Ну что будем делать? Я согласна на все». Инна увидела, что ее правый глаз затянут... плотным сплошным бельмом и напоминает крутое яйцо. Вокруг смеющейся пасти седая щетина, а розовый живот болтается, как тряпка. «Она старая!» – догадалась Инна. «Ага!» – беспечно сказал Адам. «Ей шестнадцать лет». «А сколько живут собаки?» «Пятнадцать». «Значит, ей сто десять лет!» – спросила Инна. «Она у тебя долгожитель?» Адам тихо, счастливо улыбался, поскольку присутствовал при встрече самых родных и необходимых ему существ. Из дома вышла старуха и выспала в траву собачий ужин, остатки каши и размолоченный хлеб. Рада обнюхала и с недоумением поглядела на хозяина. «Ешь», — приказал Адам, — «ты не дома». Радда стала послушно есть, и такая покорность была почему-то неприятна Инне. Она поняла, что старая собака будет жрать все, абсолютно все, без исключения, если хозяин прикажет, ешь. Радда покончила с ужином и угодливо обнюхала каждую травинку, проверяя, не осталось ли чего, и посмотрела на Адама, ожидая похвалы. «Пошли погуляем», — предложил Адам. Вышли на дорогу. Собака побежала впереди. Инна обратила внимание, что она не останавливается для малой нужды, как все собаки, а продолжает идти на чуть согнутых и чуть раскоряченных ногах, не прерывая своего занятия. Видимо, ей было жалко тратить на это время. Собака знакомилась со всем, что встречалось ей на дороге. Обрывки газет, деревенские собаки, редкие прохожие... Подбегая к людям, она прежде всего обнюхивала конец живота, отчего люди конфузились, смущенно взглядывали на Адама и Инну, и у Инны было такое чувство, будто она участвует в чем-то малопристойном. «Рада, фу!» — прикрикивал Адам низковатым, скрипучим голосом. В раздражении его голос как бы терял соки и становился необаятельным. «И можно было себе представить...» каков он в раздражении. «Пойдем на речку», — попросила Инна. Адам открыл дверцы машины, Радда тут же привычным движением вскочила на переднее сиденье. «Ону убираясь», — приказал Адам, но Радда и ухом не повела. Ей хотелось быть как можно ближе к хозяину, и она умела не слышать то, что ей не хотелось слышать. «Ее надо вымыть», — заметила Инна тускло. «Разве?» — удивился Адам, отмечая тусклость ее голоса и теряясь. «А ты не чувствуешь?» «Дорога к реке и река были прежними, но Инна не могла пробиться к прежней радости. Ей что-то мешало, но что именно она не могла определить». Радди не мешало ничего. Выскочив из машины на берег, она пришла в неописуемый восторг, она разогналась и влетела в воду, поплавала там по собачьи, приподняв нос над водой, потом выскочила на берег, сильно стряхнулась, и брызги веером полетели на Инну, и в каждой капле отражались все семь цветов светового спектра. «Убери ее!» Тихо и определенно попросила Инна. Убрать собаку, а самому остаться возле Инны было практически невозможно. Собаку можно было убрать только вместе с собой. Адам разделся, взял собаку за ошейник и пошел вместе с ней в воду. Инна сидела на берегу, насупившись, И наблюдала, как он выдавил на ладонь полтюбика шампуня и стал мыть собаку. Инна подумала, что этими же руками он обнимает ее вечером и насупилась еще больше. Освободившись от хозяина, собака выскочила на берег, опрокинулась на спину и стала кататься по земле, как бы на зло: Дескать, ты меня мыл, а я сейчас запачкаюсь. Фу, сказала дам, выходя. Инна не поняла, почему «фу!» Посмотрела внимательнее и увидела, что собака катается по засохшим коровьим лепешкам. «Убери ее!» — снова потребовала Инна. «Она что, тебе мешает?» — заподозрил Адам. Инна внимательно посмотрела на Адама и вдруг увидела, что они похожи со своей собакой. «Та же седая желтизна, то же выражение естественности на длинном лице», — «И то же упрямство. «Чем бы их желания ни были продиктованы, «пусть даже самыми благородными намерениями, «но они всегда делали так, как хотели, и Радда, и Адам. «Эта собачья преданность была прежде всего преданностью себе». «Да», — сказала Инна, — «мешает». «Тогда как же мы будем жить?» «Где?» — не поняла Инна. «В Москве у тебя. Я же не смогу ее бросить. Я должен буду взять ее с собой». «Кого?» — растерялась Инна. «Собаку кого же еще?» «Это было официальное предложение, и все остальное теперь зависело только от нее. Значит, не зря она приехала в санаторий и так дорого заплатила за путевку и за подарок той тете, которая эту путевку доставала». «Ты еще сам не переехал», — растерянно сказала Инна. «А уже собаку свою тащишь». Решено было, что стены прихожей они обошьют деревом, а спальню обтянут ситцем, и тогда спальня будет походить на шкатулку, а гостиную они оклеят нормальными обоями, но изнаночной стороной, и гостиная будет белая». Она видела такую гостиную в доме у иностранцев. Книжных полок решили не покупать, а сделать стеллажи из настоящих кирпичей и настоящих досок. На кирпичи положить доски и укрепить, чтобы не рассыпались. Такое она видела в иностранном журнале. Было решено никаких гарнитуров, никакого мещанства. Основной принцип — Рукоделие, то есть дело рук, а значит и творчество. Еще было решено, что ведь гнездо они начнут после того, как Адам разведется с женой и официально распишется с Инной. Можно было бы принять другой план. Сначала съехаться и обивать спальню ситцем, а потом уже разводиться и расписываться. Но Инна боялась, что если согласиться на этот план, Адам начнет тянуть с разводом и в конце концов, захочет сохранить обеих женщин, как это сделал тот человек, которого она любила, потому что в каждой женщине есть то, чего нет в другой. Срок пребывания в санатории подходил к концу, они каждый день гуляли втроем. Адам Инна и Радда, и каждый раз выбирали новые маршруты, чтобы разнообразить впечатления. Адам в угоду Инне орал на собаку, но собака не обижалась. Для нее было главное, чтобы хозяин находился рядом. Когда он уходил и оставлял собаку одну, в ней образовывалось чувство, похожее на голод, с той разницей, что голод она могла терпеть, а этот, душевный голод, нет. Каждая секунда протягивалась в бесконечность, и в этой бесконечности сердце набухало болью и работало как бы в холостую, без крови, и клапаны перетирались друг от друга. И собаке казалось, если это состояние не кончится, она взбесится». И тогда она начинала рыдать в конуре. Выходила старуха и что-то говорила, но рада не слышала ее сквозь отчаяние. Потом возвращался хозяин, и сердце сразу наполнялось горячей кровью, и все успокаивалось внутри. Адам любил свою собаку, но в присутствии Инны он стеснялся и даже боялся это обнаружить. Он испытывал к Инне то же самое, что рада к нему. В отсутствии Инны он слышал в себе тот же самый душевный голод и также трудно его переносил. Инна понимала это и догадывалась, что если она скажет «Адам», и бросит палку в кусты, он тут же помчится со всех ног, путаясь в ногах, и принесет ей эту палку в зубах, и, приподняв лицо, будет ждать, что ему дадут кусочек сахару или погладят по щеке. Инна наслаждалась своей властью, и временами была почти счастлива, но все же что-то ей мешало, если бы понять, что именно. И однажды Поняла. Это было в полдень. Они вышли в поле, похожее на степь, покрытое шелковым ковылем. Радде что-то показалось подозрительным, и она осторожно вошла в ковыль. «Мышь», — предположил Адам, — «или крот». Он крикнул какой-то охотничий термин, Радда вся напряглась и забеспокоилась. «Челноком идет», — сказала дам, будто ина что-то в этом понимала. Собака красиво стелилась по полю. Отсюда было не видно ее бельмастого глаза. Высокая трава скрывала дряблый живот. Была видна только узкая породистая морда, темно-коричневая спина и вдохновенный ход гончей собаки. Адам с любовью и родительской гордостью смотрел на Радду и приглашал глазами Инну разделить его любовь и гордость. И сам в это время был похож на студента, и очки поблескивали на солнце. «Как молодая», — сказала Адам. И в этот момент Инна отчетливо поняла, что ей мешало. Как? Собака шла... как молодая, но она была старая. И то, что случилось у нее с Адамом, как любовь. И даже с официальным предложением и ситцевыми стенами. Но это не любовь. Это желание любви, «Выдаваемая за любовь, и тот человек, которого она любила, всплыл перед глазами так явственно, будто стоял возле крайней березы. Их отношения последнее время были похожи на боксерский матч. Кто кому сильнее врежет с той разницей, что в боксе сохраняются правила игры, а они без правил в запрещенные места». И сейчас, уехав в санаторий И присмотрев себе Адама Врезала она так, чтоб не встал Но он встал и стоял возле крайней березы Усмехаясь, вытирая кровь с зубов А собака все шла над шелковым ковылем А Адам весь светился, щурясь А Инна стояла, побежденная и глухая От навалившейся пустоты И все это происходило средь бела дня, под радостным полуденным солнцем, и где-то улепетывала от собаки несчастная мышь или крот». Срок Инны заканчивается на неделю раньше, чем у Адама, но Адам тоже решил прервать отпуск и вернуться в Москву. У него было тысячи дел. Разводиться, расписываться, размениваться, разговаривать с начальством. Предстоящий развод несколько тормозил его продвижение по престижной лестнице. Но престижная лестница в его новой системе ценностей не стоила ничего. «Полторы копейки. Престиж — это то, что думают о тебе другие, а какая разница, что подумают, сидя у себя дома, Кравцов или Селезнёв?» «Служебные удостоверения, ордена, погоны, бриллианты, деньги — это то, что человек снимает с себя на ночь и кладет на стол или вешает на стул, в том случае, если это китель». А все, что можно снять и положить отдельно от себя, не имело больше для Адама никакого значения. Имело значение только то, с чем он ложился спать. Здоровье, спокойная совесть и душевное равновесие. И женщина, а точнее, любовь. А еще точнее, это дети. Много детей, трое, четверо, пятеро, сколько Бог даст. Он будет водить их в зоопарк, показывать носорога и покупать мороженое». Он построит им дом на зеленой траве, чтобы на участке стояли сосны и росла земляника. Он будет в жаркую погоду ходить босиком подушным сосновым иголкам и спокойно, счастливо стареть. Старость — это тоже большой кусок жизни, и в нем есть свои преимущества, тем более, что молодость и зрелость у Адама счастливыми не были, и он все время ждал перемен». В молодости они с женой очень долго снимали углы, потом комнаты. Адам привык считать себя временным жильцом, и это ощущение временности невольно ассоциировалось со Светланой. В Воркуте... Адам ездил туда в командировку. Он встречал многих людей, которые приехали за полярный круг, чтобы заработать деньги на лучшую жизнь, а потом вернуться на материк и начать эту лучшую жизнь. Они жили в полярной ночи, зевали от авитаминоза, жмурились от полярных ветров и были по-своему счастливы. однако считали эту жизнь черновым вариантом. Так проходили 10, 20 и даже 30 лет, а потом они возвращались на материк и скоро умирали, потому что менять климат после определенного возраста уже нельзя, организм не может адаптироваться». Адам решил для себя не ждать больше ни одного дня, уехать на свой материк, обтянуть спальню ситцем и зачать детей, пока не стар. Нет и пятидесяти, говорят, в этом возрасте создаются самые удачные дети. Еще ни одного гения не произошло от молодого отца. Поднимаясь по лестнице, Адам мечтал, чтобы Светлана не оказалась дома. Он не представлял себе, как скажет ей о том, что уходит. Это все равно, что подойти к родному человеку и, глядя в глаза, сунуть под ребра нож, как истопник из деревни Манина, и при этом приговаривать «Ну вот, все, уже не больно, видишь? А ты боялась». Светлана оказалась дома. Но у нее сидела подруга Райка. А при постороннем человеке говорить было неудобно, да и невозможно. Адам ненавидел эту вымогательницу Райку. Она вымогала из Светланы все, что ей удавалось с искусством опытной попрошайки. Адам даже усвоил ее систему. Сначала Райка начинала жаловаться на свою жизнь и приводила такие убедительные доводы, что ее становилось жаль. Потом начинала извиняться за предстоящую просьбу и извинялась так тщательно, что хотелось тут же все для нее сделать. Потом уже шла сама просьба, просьба ложилась в подготовленную почву, и эта дуреха Светлана готова была тут же стащить с себя последнюю рубаху, и, если надо, вместе с кожей. Может, и кожа пригодится для пересадки. «У тебя нет пятидесяти рублей?» — шепотом спросила Светлана, оглядываясь на комнату. «Сначала надо сказать «здравствуй», — посоветовал Адам, и подумал при этом, что вот он бросит Светлану, и эта райка растащит ее по частям, унесет руки и ноги, заставит сбрить волосы себе на парик и поселит в квартире своих родственников, а Светлану заставит жить в уборной, мыть руки в унитазе». «Здравствуй!» Светлана осветилась лицом и прижала к себе морду Радды. Радда постояла, заряжаясь от хозяйки теплом и любовью, а потом тихо пошла на свое место и легла на тюфяк. Она устала от дороги. «Пятьдесят рублей!» — напомнила Светлана. «Есть!» — сказала дам, — «но я не дам!» «Тише!» Светлана сделала испуганные глаза. Адам вошел в комнату. Райка сидела среди подушек. Светлана купила в универмаге штук десять подушек и пошила на них синие вельветовые чехлы. На вельвет липли собачьи волосы, которые не брал пылесос. И надо было снимать каждую волосинку отдельно. Каждый раз, когда Светлана пыталась навести уют, это оборачивалось в свою противоположность». «Вадим, ты прекрасно выглядишь!» — искренне восхитилась Райка, вскинув на него крупные наглые глаза. «Ты тоже», — сказал Вадим, — «чтобы быть вежливым». Райка сидела в платье с низким декольте. Она всегда носила низкие декольте. Видимо, ей сказали, что у нее красивые шея и грудь. Может быть, когда-то это было действительно красиво, но сейчас. Райке шел сорок девятый год, и эти сорок девять лет были заметны... всем, кроме нее самой. На вопрос «Сколько тебе лет?» она отвечала «Уже тридцать семь, и при этом надевала выражение, которое она усвоила в детском саду, выражение счастливого, незамутненного детства. И такой же голос под девочку, едва начавшую говорить. И Вадиму всегда хотелось ее спросить «Девочка, ты не хочешь пипи?» «У него нет денег», — виновата сказала Светлана. «Есть», — возразил Адам, — «но они мне нужны». «Я сейчас у соседей попрошу», — смутилась Светлана и пошла из комнаты. Она шла, странно ступая, будто ее ноги были закованы в колодки. «Что у тебя с ногами?» — спросил Адам. «Она мои туфли разнашивает», — ответила Райка. «Я купила, они мне малы». Так ей они тем более малы. У нее же нога больше. Потому она и разнашивает. Адам решил не продолжать разговор. Они с Райкой существовали каждый на своей колокольне и не понимали друг друга. Адам думал о Светлане, а Райка о туфлях. «Как у тебя настроение?» – участливо спросила Райка. Адам глянул на нее, и ему показалось, что если он... Пожалуется на настроение, Райка тут же предложит его исправить. По отношению к Светлане, она была не только вымогательница, но и предательница. Светлана совершенно не разбиралась в людях, вернее, изо всех людей. Она предпочитала тех, с кем бы можно было делиться собой, и они бы в этом нуждались». Но дружба — процесс двусторонний. Светлана мирилась с односторонностью и, сталкиваясь со злом, только удивлялась и недоумевала. Как радда. У них были одинаковые характеры. «У меня все в порядке», — сказала дам, глядя на свои руки, чтобы не смотреть на Райку. «А ты как?» «Я банкрот, то есть». Ждала у моря погоды и осталась у разбитого корыта. Почему? Потому что я всегда искала звезд, а их нет. То есть звезды при ближайшем рассмотрении оказались обычными пьющими мужиками, но с фонобериями и дурным характером. «Тебе сейчас сколько лет?» – спросил Вадим. «Тридцать семь уже, Райка». всхлопнула ресницами, и уголки ее губ летуче вспорхнули вверх. Вошла Светлана и тут же села, не в силах стоять на ногах. Ее ступни вспухли и наплывали на туфли подушками. От всего ее облика исходило изнурение. «Голодает», — сказала Райка, — «идиотка». «Ты голодаешь?» — спросил Адам. Светлана начиталась переводной литературы о пользе голодания и время от времени приносила своему организму реальную пользу. «Сегодня на соках», — ответила Светлана. «Она уже четыре дня на соках», — уточнила Райка. «Потом четыре дня будет пить зеленый чай с медом, потом четыре дня есть протертую пищу, а потом ты отвезешь ее в крематорий». «Вот деньги!» Светлана протянула деньги одной бумажкой. «Я через неделю отдам!» — пообещала Райка. «Не думай об этом. В крайнем случае я отдам, а ты мне когда сможешь». Адам поднялся и вышел на кухню. Светлана вышла следом. «Сними туфли», — приказал он. «Почему?» «Потому что тебе больно, потому что у тебя будет гангрена». «Это неудобно. Она уйдет, тогда я сниму». Я сейчас сам сниму и дам ей туфли по морде. Ну что же делать, они ей малы? Пусть отнесет в растяжку, в обывную мастерскую. Да, но там наливают воду и обувь портится. Светлана тоже стояла на Райкиной колокольне и думала не о своих ногах, а о ее туфлях. Адам смотрел на жену. Она исхудала. И ее глаза светились одухотворенным фанатическим блеском. Лицо она намазала кремом, смешанным с облепиховым маслом. От этого оно было желтым, как у больной. Адам сел перед ней на корточки и с трудом стащил туфли. Они были малы, размера натрия. «Прекрати голодать», — попросил Адам. «Жаль прерывать. Столько мучилась, только четыре дня осталось». «Через четыре дня и скажу», — подумал Адам, «а то она просто не выдержит». Решив это, он успокоился, и даже Райка перестал оказаться такой зловещей фигурой. Просто несчастная баба со своими приспособлениями. Адам вернулся в комнату и сказал Райке, «В каждом проигрыше есть доля выигрыша, и наоборот». «Ты о чем?» — не поняла Райка. О разбитом корыте. Может быть, оно было гнилое от корыто. Тридцать семь лет, еще не вечер. Райка усмехнулась. Адам сел на диван в вельветовые подушки. Райка и Светлана стали чирикать какие-то светские сплетни, хотя им правильнее было бы чирикать о внуках. Сплетни Адама не интересовали. Он прикрыл глаза и, как в воду, ухнул в воспоминания. Они вернулись после суда. Инна сказала «Не уходи» и стала его целовать, целовать, целовать, будто сошла с ума каждый палец, каждый ноготь, каждый сустав, и он не мог ее остановить, и ему казалось, что он попал под бешенную летнюю грозу, когда земля смешивается с небом. Адам сидел, прикрыв глаза, сердце его сильно стучало, а под ребрами... как брошенная собака выла тоска. «Я пойду погуляю с Раддой». Он взял собаку и пошел звонить в телефон-автомат. «Конец третьей дорожки пятой кассеты. Для дальнейшего прослушивания переверните кассету».